18. -е. Резкий виск тормозов послужил сигналом, что перед магазином с лязгом остановился фургон. Его неплохо было бы помыть, но сквозь грязь отчетливо проступало граффити, улыбающийся бутерброд на сервборде. Над ним значилась надпись «Сэндвичи от Салли». «Значит, это Салли», — констатировалась Ю. Они наблюдали за тем, как Салли вылезла из фургона. Ее одежда представляла собой целый калейдоскоп цветов, причем они так яростно не сочетались между собой, что казалось, будто они ведут тотальную войну. На ней были большие очки в красной оправе, леггинсы кричащего цвета и мешковатые топы, надетые в несколько слоев. Внешне она чем-то напоминала Су Полвард. В одной руке Сали держала глубокую корзинку, доверху набитую сэндвичами. Правда, несколько сразу же вывалились на тротуар. Она быстро подняла их, пока Ролло, выскочивший из фургона вслед за ней, не успел впиться в них зубами. Он упустил свой шанс, Радостный, и возбужденно подпрыгивая, словно настоящий фейерверк. Салли крепко сжимала поводок, стараясь усмирить своего пса. — К ноге, Роло, к ноге! — он проигнорировал команду хозяйки и вовсю вертел головой, изучая новую обстановку, при этом его знаменитый хвост. Ходил из стороны в сторону, как бешеный метроном. «Вы только посмотрите, как он машет хвостом!» — воскликнула Дейзи. Салли и Ролло ворвались в магазинчик, как смертоносный ураган, разрушая все на своем пути. Хвост Ролло продолжал вилять, уронив вешалки для шляпы и повалив несколько других полок. Салли бесконечно извинялась. «О, Боже! Простите, простите! Простите меня, пожалуйста!» Фаворит в конкурсе «Самый виляющий хвостик» точно был бы наименее вероятным кандидатом на победу в конкурсе «Самая послушная собака», если бы такой вообще проводился. Фиона и, несомненно, остальные гадали, как же у него получалось простоять на одном месте достаточно долго, чтобы судьи могли принять решение. Или, возможно, его сразу дисквалифицировали бы, потому что он шумный и плохо воспитанный, а Меллари обожает порядок. Салли поставила корзину с сэндвичами на прилавок и попыталась одной рукой навести порядок, возвращая на место все, что опрокинул Ролло, продолжая другой рукой удерживать поводок, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Больше пес ничего не свалил, но пометил стойку с антисептиком для рук у входной двери. О боже, простите, я все это уберу, но не успели слова вылететь у нее изо рта как Дейзи со своей манией к чистоте бросилась к лужице с дезинфицирующим спреем. Но с Ролло уловил новую цель, и он встал на задние лапы, пытаясь поближе подобраться к торту на столе. Салли резко дернула за поводок, и тут Ролло заметил, что он не единственный пес в помещении. Саймон Лебон сжался на своей лежанке, когда Ролло кинулся к нему, таща за собой Салли. Он принялся выплясывать перед Саймоном Лебоном, весело шлепая мягкими лапами по полу, выстукивая непонятный ритм. Он явно хотел играть. А вот Саймон Лебон не был настроен на развлечение. Я скалился. «Прекрати, Рола, прекрати! Мне очень жаль, но он сильно возбуждается в новой обстановке и окружении. А через минуту он успокоится!» Сали вытащила нечто похожее на кусок красного пластика из розовой поясной сумки. Уловив знакомый запах, Ролло, словно загипнотизированный, развернулся. — Это единственное, что его может отвлечь. Ролло улегся на живот, зафиксировав взгляд на лакомстве. — Это вяленый томат? — уточнила Сью. — Да. Салли бросила вкусняшку, и Ролло поймал ее в воздухе. Он также любит оливки, Но не маслины и не безумствует из-за них, так как в случае помидоров. Если честно, мне следовало бы назвать его тапас, а не ролла. Тапас — разнообразные испанские закуски. Все засмеялись за исключением корзинчика который был явно недоволен тем, что случайная шутка Салли оказалась смешнее, чем его собственная. Она бросила роллу еще один вяленый помидор. Он поймал его и неотрывно наблюдал за поясной сумкой Салли, надеясь на добавку. «Вот так лучше. Хороший мальчик. Вы, наверное, думаете, что я плохая хозяйка и не умею обращаться с собакой. Но я пыталась его дрессировать. Только он такой возбудимый. Я заплачу, если он что-то сломал». «О, не беспокойтесь», — успокоила ее Фиона. «Не думаю, что магазину нанесен какой-то урон, если не считать маленькую лужицу в двери». Ролла постепенно успокоился, словно у него сели батарейки. Измученный устроенным хаосом, он завалился на бок. Салли помогла навести порядок, подняла упавшие вешалки для шляп и вернула все предметы на законные места. Однако стоило Салли снова взять в руки корзину с сэндвичами, Ролла мгновенно принял сидячее положение, как, впрочем, и Саймон Лебон, который надеялся урвать себе кусочек. А теперь, чтобы компенсировать вам весь этот бардак, я хотела бы предложить вам по бесплатному сэндвичу, кто хочет. И еще, кто хочет удостовериться в моих сверхспособностях? — Бесплатный сэндвич? — с энтузиазмом уточнил корзинщик. — Сверхспособности? — переспросила Сью. — Какие сверхспособности? Салли широко улыбнулась. — Я могу догадаться, какой сэндвич человек любит больше всего. Обычно угадываю в девяти случаях из десяти. «Как здорово!» — сказал корзинщик. «А можно я буду первым?» «А с вами все просто». Салли достала сэндвич из корзины и бросила его. Корзинщик поймал его обеими руками. «Сыр и маринованный огурец! В точку!» «Настоящая магия! Если хотите, сэндвич-магия!» как вы узнали?» «Вот такая у меня сверхспособность. И, конечно, я предпочла бы быть суперумной или неуязвимой, но мне достался дар считывать людей. И я быстро понимаю, что из себя представляет человек, и я весьма неплохо настроила свою способность на определение любимых сэндвичей». Салли бросила следующий сэндвич Фионе. Та поймала его и уставилась на него с открытым ртом. «Камамберы-клюква! Я люблю и клюкву Салли, как у вас это получается?» Салли пожала плечами. «Это дар!» «Я следующая! Я следующая!» Дейзи пританцовывала на месте. Она схватила бутерброд и прижала к груди словно сокровище. «Что вы дали Дейзи? спросила Сью, дрожа от любопытства. «Самый лучший сэндвич в мире. Креветки с соусом Мари Роуз. А вот это для вас!» Салли высоко подбросила сэндвич с беконом, листом салата и помидором, и он полетел к неравнодушной Сью. Она поймала его одной рукой. «О, я равнодушна к бекону, листьям салата и помидорам. Откуда вы узнали?» Они не могли не задавать этот вопрос снова и снова, поражаясь незамысловатой, но при этом необъяснимой сверхспособности Салли. «А у Молли еще нет сэндвича», — заметила Дейзи. Салли пришла в ужас от того, что кого-то пропустила. «Боже! Простите, не беспокойтесь, я сейчас это исправлю». Салли запустила руку в свою корзину, затем замерла на месте, уставившись на Молли. Она осмотрела ее с головы до ног и задумчиво потерла подбородок. — Странно. Я не считываю ваши флюиды. Или вас очень сложно считать, или вы что-то скрываете, — пошутила Салли. Молли покраснела и заерзала на стуле. — О, я просто не люблю сэндвичи. — Как можно не любить сэндвичи? — озадаченно спросил корзинщик с набитым сыром и маринованным огурцом ртом. — Это то же самое, что не пить чай. <свят> — ведь есть такие люди. — Что с ними не так? Неравнодушная Сью не согласилась с ним. — Не все должны любить одно и то же, Тревор. Мы все разные. Молли не должна любить сэндвичи. — Я предпочитаю суши, — призналась Молли. — Правда, — воскликнула Салли, — у меня в фургоне есть упакованные суши. «Но я не считала от вас этот сигнал. Хотите, принесу?» Молли отказалась, покачав головой. «Ну, хорошо. Как я и говорила, я угадываю в девяти случаях из десяти». Она внимательно посмотрела на Молли, словно искала какую-то подсказку. «Мы могли с вами где-то пересекаться?» Молли покраснела. Салли щелкнула пальцами. «Я знаю, что видела вас раньше. Это вертится у меня в голове». Лицо Салли засветилось а затем сразу же помрачнела, и она заговорила более тихим голосом. — О, ваши родители попали в новости из-за того, что они сделали... Салли пыталась закончить это неловкое предложение, но никак не находила подходящих слов. Молли опустила голову. Салли покраснела. — О, боже, простите, я не хотела вас смущать! Молли отмахнулась. — Все в порядке. Фиона постаралась побыстрее сменить тему. — Салли, мы хотели расспросить вас про выставку собак. Женщина испытала облегчение от того, что ее спасли от неприятного разговора, и широко улыбнулась. Фиона пригласила ее присесть за стол. — Мы проводим собственное расследование, и хотели узнать, не видели ли вы что-нибудь. Салли покорно села. — Я могу вам предложить кое-что получше. — Я могу вам кое-что показать. Она достала из кармана телефон и нашла нужную видеозапись. «Я снимала весь конкурс «Лучший ловец печенья» с самого начала». «Он начался в одиннадцать», — вспомнила Сью. «Да, все правильно». Они собрались вокруг экрана и стали смотреть. Судя по тому, под каким углом велась съемка, Салли стояла рядом с торговыми прилавками на противоположной стороне от Фионы. Они посмотрели, как собаки и владельцы заняли свои места на главной арене под строгую муштру Мэлори. Изначально было десять или двенадцать претендентов на победу, но вскоре их количество сократилось до двух, а затем разразился скандал из-за жульничества. «Посмотрите», — Салли ткнула в экран, — «вот тут видно, как Эван Фич меняет печенье на колбасу». Салли явно умела обращаться с камерой. Съемка получилась четкой, камера была сфокусирована на руки Эвана Фитча, которая потянулась назад к поясной сумке, закрепленной на его ремне, когда, как он считал, этого никто не видел. Но Салли поймала его с полечным. «Это явное тактическое преимущество», — заметил корзинщик. Салли продолжала снимать Эвана Фитча, пока в шатре сыпались обвинения в жульничестве, а толпа ахала из-за того, что нечто столь возмутительное могло произойти на таком благородном мероприятии, В отличие от всех остальных, Аван Фитч оставался спокойным и невозмутимым, как и его пес. Они оба стояли с таким видом, словно ждали автобус на остановке. На мгновение изображение стало размытым, потому что Салли перевела камеру на членов комитета, которые собрались вокруг Меллори в надежде решить вопрос. Эй, вот Фиона! заметила Дейзи на промелькнувшее лицо подруги. После долгих споров и обсуждений... Эвана Фича и лорда Боба объявили победителями. Салли сняла, как им вручили трофей, под приветственные крики и аплодисменты, хотя не все радовались такому решению и отказывались аплодировать. Вскоре после награждения люди начали расходиться, и за пределами кадра послышался беспокойный шум. Раздались шокированные крики и взволнованные возгласы, Салли повернула камеру и засняла увеличивающуюся толпу. С левой стороны в кадр попала Джули Ширс, которая расталкивала людей, пробираясь к пострадавшей. Ее пропускали, но потом люди опять смыкали плотные ряды, закрывая салли вид на происходящее. Съемка резко закончилась. Собравшиеся вокруг стола несколько раз нервно сглотнули, заново переживая потрясение от того, что человек неожиданно скончался на мероприятии, куда люди пришли просто развлечься. Заснятые Салли люди тогда еще не знали, что впереди их ждет нечто похуже. Они не знали, что это убийство. Все молчали. Тишину нарушила Фиона. Я понимаю, что это вероятно глупый вопрос, потому что вы все время снимали. Но вы, случайно, не видели парня с татуировкой паутины на шее? Может, перед тем, как начали снимать? Он был состав арширским гультерьером добавила Сью. У Салли округлились глаза. Нет, совершенно точно нет. Она сопровождала свои слова яростным покачиванием головы. Нет, я никого такого не видела. Простите, нет. Ферна не знала Салли, но могла определить, когда человек врет. Талантливая производительница сэндвичей явно перебарщивала с отрицанием. Я кое-что заметила. — вдруг заявила Молли. Никто из дам этого не ожидал, и все тут же повернулись к Молли. «Можете перемотать запись назад, на то место, где вы направляете камеру на собирающуюся толпу?» Салли так и сделала, и нажала на воспроизведение. «На что мы смотрим?» — спросила Сью. «Вот, остановите», — попросила Молли. Изображение замерло на экране. Одни люди подходили ближе, чтобы поглазеть на происходящее, Другие, наоборот, уходили. Молли показала на размытое изображение мужчины, который явно убегал. Черты его лица было невозможно различить, только седые волосы и какую-то серую одежду. Это он приходил в магазин и утверждал, что у него есть информация об убийстве.